Глава двенадцатая. У тебя нет чести, ты не воин! – кричал на меня израненный здоровяк. Он был даже выше меня почти на голову, но это я был лесой в облике, который чуточку ниже, так как слегка засутулен. Рядом лежало человек так двести, конечно же мертвых. Когда я только пришел сюда в очередной полевой госпиталь все они уже были серьезно ранены но даже так они поднялись и бросились на меня размахивая оружием воины применяли технику берсеркеров чтобы обратить боль от ран в силу вот только тем самым они лишаются защиты и простое зелье выжигающие глаза стало для них фатальным так они все и умерли бесславно и легко я не воин я убийца чудовищ И наш кодекс чести гласит, что противник должен быть убит любыми доступными способами. А такие бешеные псины, как вы, должны убиваться, как скот на скотобойне. Я хищно оскалился и метнул ранее поднятый топор хрипящего на земле шамана. Он и так уже умирал от раны в шее, однако шанс спастись у него еще имелся. Теперь нет. «Ублюдок!» — взревел гигант и тут же перехватил летящую к нему склянку. Ого, какая реакция. «Твои мелкие фокусы не сработают против меня!» Он метнул в меня мою же склянку. Одновременно с этим рванул вперед, используя технику. Что-то вроде рывка. Я не стал попадаться на его уловку и ловить склянку. Я метнул в нее другую. Хе. Вот мужик удивился, когда между нами появилось два облака с одушающим газом. Тот промчался через него, даже не заметив газ, как и копье, которое я метнул. Однако противник предполагал такой вариант развития. Опытный сволочь. Даже не глядя, он отмахнулся от копья, которое в итоге вонзилась в землю и начала покрывать ее льдом. Добежал он до меня быстро, его топор сиял от обилия магии. Тело вздулось, а вены едва ли не извивались, словно змеи. И я... Сделав колесо вправо, рванул вперед. Схватив копье, я побежал. Нет, не к врагу, от него. Не вижу смысла тратить на него время. Что-то мне подсказывает, что будь у него вся эта сила на поле боя, он бы не отправился в госпиталь, а продолжил сражаться. И что это означает? Заемную силу, вот что. Как правило, она дается ненадолго и с разрушительными последствиями. Стой, мразь! кричал тот, несясь на меня, как носорог на цель. Показал ему средний палец и направился в лес. Это был последний полевой госпиталь викингов. Все остальные уничтожены, и четыре с лишним сотни противников были убиты. А еще в этот момент вспыхнуло пламя. Блэр с Альмой молодцы. Все госпитали теперь пылали. И да, этот тоже воспылал. Жал к трофею, но что поделать? Сюда уже мчится вражеское подкрепление. «Ярл!» — примчалось воинов так шестьдесят с лишним. А за ними бежала еще одна группа. Сотен семь. Похоже, они оставили поле боя, чтобы спасти своего вождя. Как я понял, сюда пришло более десяти ярлов, и у каждого своя армия. Так что с гибелью одного ярла битва не прекратится, ведь живы остальные. «Убить! «Убей! Убейте его!» — прокричал гигант и метнул в меня топор. Он закрутился, словно бумеранг, и снес семь деревьев на своем пути. Они буквально взрывались. Да уж, в голой мощи я и в подметке не гожусь этому воину. Думаю, даже брату будет нелегко его одолеть. Находись, Ярл, в своем идеальном состоянии. Ярл несся на меня, не останавливаясь, желая уничтожить во что бы то ни стало. А я отходил все дальше в лес. Закинув в рот очередную духовную батарейку, выдохнул и за ней в топку полетела горсть кровавых слез. Эх, у меня и так их мало. Так еще и приходится тратить не на зелье. Ха! Подобрав топор, гигант вновь понесся за мной, вымещая злость на деревьях, срубая их одним ударом, и при этом не сбавляя скорости. В ответ я бросил в него склянку, а он поймал ее и метнул в сторону. Тогда я бросил склянку в землю перед ним. Но он проигнорировал вспыхнувшее пламя. Даже ничего себе не подпалил. «Какой ты упрямый! Я что, твоего любовника убил?» Поддразнил его, чтобы сильнее взбесить, и продолжил бежать по лесу. «Сын! Ты убил моего сына, мразь!» Словно медведь проревел здоровяк. «Отлично! А еще он сейчас догорает, так что вообще супер!» «Пожалуй, когда ты сдохнешь, я проникну к тебе домой и вырежу все твое потомство». «Ты не воин! Ты трус!» Хм, ощущая, как у него дыхание сбивается. «Отлично. Пусть, — говорит. «Это вы пришли убивать чьих-то детей, а я еще трус?» Я в голос рассмеялся. «Вы самые настоящие ничтожества и трусы. У вас выходит сражаться лишь с детишками и женщинами». Этот позор навсегда ляжет на Скандинавию. Убийцы женщин и детей. Это не дети, а приручители, чудовища, нарушающие миропорядок. Взревел тот. Да, да, всем так и говори. Оправдывай свой трусость и ничтожество. Теперь все твои воины это лишь жалкие трусы, убийцы женщин и детей. Ведь в этом месте практически нет воинов, лишь горсть солдат, охранников, старики до да студенты. Но знаешь, что самое позорное? Нет, не знаешь? Это смерть от рук этих самых детейшек Твои воины не попадут в Альхалу, как и твой сын, который умер не в бою, а был зарезан, как свинья. Кажется, это стало последней каплей, потому что здоровяк настолько взбесился, что воины позади начали терять сознание от бушующей ауры своего ярла. Он ускорился, я ускорился. Он орал, я хохотал и провоцировал. И вдруг я обернулся и метнул склянку. Тот, конечно же, поймал ее и отбросил в сторону. Но в этот момент у него под ногами поднялась веревка из паутины. Здоровяк не мог ее заметить, так как отвлекся, и споткнувшись полетел. Но не как в шутке про крокодила и майора. Тело воина было слишком крепкое, чтобы даже палец сломать от такого эпического падения но в него моментально ударил мощнейший энергетический поток Блэр, после которого прилетела кислота с паучьей сетью. Да-да, я же никак дебил бежал по лесу, сломя голову, а вел гада в засаду. Тут все усыпано паутиной и ловушками. Раздался вой полной боли, а я добавил копьем, которое во время бега успел зарядить манокристаллом. Его, кстати, кристалл этот. Поглощать практически нет смысла, мана там плохая. Копье вонзилось в бок ярла, прямо меша ребер, пронзая прочнейшую кожаную броню. Поток мороза ударил внутрь тела противника, а он взял ее. И... «Ах ты ж, тварь!» Выдернув копье, ярл сломал древко, а оставшийся без маны наконечника раскусил зубами. Глаза мужчины были безумны. Изо рта доносится дикое рычание, а тело покраснело. Паутину он разорвал, кислоту смахнул, будто это какая-то слюна. Аура заставила даже Блэр поскуливать от страха. В этот момент у него под ногами взорвались три огненных бомбы. И на этот раз эффект был. Магическое покрытие уже развеялось, но осталось тело невероятной крепости и нечеловеческая сила. Скандинавы практикуют закалку тела, схожую с техниками убийц-чудовищ. И порой эта закалка настолько суровая, что далеко не каждый ее может пережить. «Убью!» Бормотал тот, но вновь его поразила молния, а затем новые паучьи сети. В моих же руках появился старый добрый клевец. Идеальное оружие против толстошкурых. А еще он заискрился от влитой в него маны и силы Блэр. Развеяв облик лисы, так как мне сейчас нужна вся моя ловкость, а к этому телу я еще не привык, бросился вперед. Ярол уже обезумел. По крайней мере, взгляд у него был, как у туповатой бешеной собаки. Похоже, по бочке от техники подоспела. Он попытался схватить меня, но я ушел в последний момент и с разворота вонзил шип колевца ему в колено, пробивая его. Раздался жуткий хруст и рычание. Но не успел я вырвать колевец, как этот гад схватил его и сам вырвал. После чего он на меня и обрушил. Вот только сделав шаг, здоровяк тут же упал, причем на раненое колено. В этот момент ему на спину запрыгнула ранее затаившаяся красная. Ее алмазные когти принялись рвать броню и спину человека, но она тут же была схвачена за шкирку и отправлена в полет. Однако ловкая кошка приземлилась на лапы и тут же опять кинулась в бой. Вновь молния, вновь вой, и мой пинок по лицу ярла. Тот попытался меня огреть двуручным молотом-клевцом, но его скорость уже начала спадать. Я избежал удара и схватил молот, но даже одной рукой он был сильнее меня. Тут и подоспела красная. Она вновь оказалась на спине здоровяка, впиваясь алмазанными когтями в его плоть. Раздалось рычание ярла, и он ослабил хватку, что позволило мне вырвать оружие. И не успел здоровяк схватить кошку, как шип клевца вонзился ему в макушку. «Ярл!» — раздались вопли. Солдаты приближались, а я шустренько схватил топор и отрубил ему голову. «Блэр, неси!» — кинул ее лисе и мысленно приказал убежать. Половина солдат бросилась за ней, а тело здоровяка мне не нужно. Если на нем и были артефакты, то им всем хана. «Ваш ярл сдох! Скоро и вы сдохнете!» — оскалился я, и рядом со мной встала красная. Закинув в рот очередную батарейку, я покрылся белой шерстью. В руках держу топор Ярла, колевец в кольце, рюкзак за спиной уже почти пуст. Почти все свое защитное снаряжение я уже профукал в этом сражении. Ладно, приукрашиваю. Часть в трофейном кольце, из которого я достал еще несколько артефактов и нацепил на шкуру. Убьем! Взревели сотни воинов и помчались на меня. У меня же в руке появилась волшебная палочка, которая выглядела как дудочка, сделанная из кости могучего монстра. Из нее вырвался поток сосулек, поражая группу солдат. Семерых ранило и двух убило. А также смело защиту артефактов еще с десятка. «Неплохо», — приподнял я бровь, глядя на артефакт, который рассыпался. Меня в том злополучном отеле убивали куда более слабыми штуками. А эту я отобрал у одного из шаманов, но не только эту. Так что, хищно оскелившись, начал отступать, используя заначки. Думал, они говно, моих можно было и против ярла использовать. Так что молнии, огненные шары и много сосулек обрушились на солдат. А я лишился целого состояния. Жаль, что противник слишком умный и быстро рассредоточился. По крайней мере, он попытался. Вот только я уже говорил, что здесь всюду ловушки и паутина. Один наступил куда не надо и улетел наверх к Альме. Второй провалился ногой в яму с кислотой. Третий попал в удавку и начал задыхаться. А если поднять голову, можно увидеть, что над нами уже все в паутине, целая паучья сеть. «Зря вы сюда пришли. Ваша смерть близка, и чести вы не получите. Лишь позорную смерть!» Оскалившись, покрепче схватил топор. Противник же, поняв, что артефактов у меня не осталось, выстроил стену щитов. Я прибил около сотни. Без них большая часть — это раненые. Осталось еще сотня. «Мы знали, что умрем, придя сюда. Но это достойная цена. Приручители должны умереть», — заявил один из воинов и сверху получил кислотой в рожу. Раздался вой, ведь мужчина уже был без артефактов. «Умрёте лишь вы. Кстати, как вам диарея? Понравилось?» — тянул я время, а у тех лица перекосило. «Вижу, что понравилось. А как визжал сын ярла, когда его живьём ели мои питомцы. Его голову я повешу на кол, как и голову вашего ярла. Людям будем показывать». Воины один за другим начали раздуваться и краснеть, после чего с яростью бросились в атаку. ха ха, -ха берсерки, я ждал!» И вот вам очередная бомба, сжигающая глаза». С дьявольским хохотом врываюсь в полчища врагов и рублю вопящих берсерков. С другой стороны навалилась кошка. Сверху упала... Нет, не сеть. Да, кислота. Нет, не кислота Альмы. Серная кислота. Альма достала то, что мы награбили в алхимической мастерской и начала лить на голову так удачно скучковавшихся солдат а я продолжил резню и добавлял бомб. И вдруг солдаты как-то закончились. Правда, вовремя, потому что я тоже едва не закончился. «Славная битва!» — выдохнув, присел на холмик из трупов. Рядом оказалась красная и начала вылизывать мои многочисленные раны. Но появившаяся Альма отогнала ее. Повелев кошке обратиться человеком, паучиха заставила ее помогать с перевязкой. «Сам я не хотел шевелиться». Да и сил уже не было. Пусть эти солдаты были слабее тех, кто шел в авангарде, но их количество... «Господин, мы слишком безрассудны», — ворчала Альма, обмазывая меня целебной мазью. «Ня», — согласилась Красная. «Будет вам уроком. Думаете, что уже стали чертовски сильными, а потом прибегает толпа и бьет вас ногами», — захохотал я. «Так вы убили толпу?» «Половину толпы. Вторая за Блэра охотится. «Зачем им голова мертвеца? Если бы они не разделились, то эти бы не погибли», — она указала на кучу трупов. «Дело в чести. Воинство, потерявшее своего командира, обречено на позор. Слышал, что самураи после сражения, если их командир пал, совершают массовое самоубийство». Выдохнув, поднялся и осмотрел себя. «Хм, да я прям мумия!» — расхохотался. «Разве что в районе паха не пострадал». Викинги туда не бьют, это не по чести. Да уж. У меня более полусотни ранений, благо в основном легких. Еще повышенная регенерация после воды жизни и янтаря оказалась очень кстати. Раны заживают прямо на глазах. Вот только с одеждой все плохо. Кинув взгляд на то, что осталось от моего снаряжения, покачал головой. Рвань ее. Такое даже надевать нет смысла. Господин, обернувшись, увидел Альму, державшую в руках черный строгий костюм. Сшила специально для вас из лучшей паутины. Очень, кстати, спасибо, одарив ее улыбкой, принялся одеваться. Ну и поглядел на красную, та орудовала топором и рубила головы. При этом обнаженная девушка была по уши в кровище. Увидеть ее викинги, подумали бы, что за ними спустилась прекрасная валькирия. «Зачем головы?» «Ну так доказательство, что это я их всех убил. Мне за них потом денег дадут». «Жаль, с последнего госпиталя не собрал». «А неплохо». Я сделал парочку фотографий себя любимого. «Правда, выгляжу как телохранитель. Добавь черные очки и буду один в один». Mm -hmm. Я подумаю, что можно сделать. Но вам очень идет». Девушка провела рукой по моей груди и что-то тихо себе под нос пробормотала. «Нужно еще костюм врача сделать, полицейского и...» Далее Альма начала собирать головы, а я устроил ревизию своих запасов. А там шиш с маслом. Рюкзак почти пустой. В кольцах также пусто. Грустно вздохнув, начал обирать противника. У кого зелье нашел, у кого бомбу или иную алхимическую приблуду, несколько запасных защитных артефактов, которые тут же нацепил на себя. Да и хороших кинжалов набрал целую гору. Но ничего особо ценного. Как минимум, окупил потраченную алхимию. Пока мародерствовал, восстановил немного сил, да и раны подзатянулись. Так что, закинув на плечо здоровенный топор, Ярла оседлал красную и рванул к полю боя. Оля через мию держит меня в курсе всех событий. И в данный момент идет финальное сражение у административных зданий. Второе и первое кольцо Академии уже горят. Но в основном левая половина. В общем, нужно поторопиться. Закинув в рот очередную духовную батарейку, расслабился и погрузился в медитацию. Вышел из нее, когда Красная добралась до поля боя. И выглядело оно впечатляюще. Шестиметровый полосатый слон, и это лишь в высоту, стоически бился с полчищами викингов. В него летели стрелы, копья, магия и даже алхимия. На громадину то и дело взбираются викинги, а на спине слона их встречают кролик Ольги и еще пяток чужих питомцев. Чуть дальше заметил огромное 12-метровое дерево, которое росло посреди поля боя. Оно било ветвями и корнями, а вокруг него на корне были насажены более сотни воинов. Трупы питают растения, позволяя тому повышать зону контроля. Это дерево пытается сжечь, но оно тушит пламя, хлеща себя корнями, а также восстанавливаясь за счет поглощенных противников. Оттого дерево обходит стороной, но и становиться к нему спиной люди не хотят. Про группу летающих громадин, да и остальных впечатляющих чудовищ я умолчу. Но не забыл я и про тысячи остальных питомцев, которые принадлежат студентам. Чудовища и люди бились стенка на стенку, И пока непонятно, кто побеждает. Но уверен, директор, этот старикашка, еще не все свои фокусы показал, так что думаю, мы победим. А еще здесь стоит стойкий запах фекалий. Думаю, если бы я шел не в обход, увидел бы четкий коричневый след, что оставили после себя викинги обосранцы Меня, к слову, заметили, причем сразу, и ко мне уже мчалась небольшая группа для перехвата. «Двадцать бойцов, четыре волкодава и один дрессировщик». Достав трофейные кинжалы, зарядил их молнией Блэр и метнул в собак сразу шесть штук. Ха! Из-за силы молнии они полетели куда быстрее, и лишь один волкодав сумел отскочить. А следующим залпом и его прикончил. И правда, хорошие кинжалы выдержали столько энергии. Спрыгнув с красной и призвав Альму, встал в пафосную стойку и закинул на плечо здоровенный топор. Пума же резко начала обходить врагов с фланга. Паучиха отошла подальше, и по моей команде, скопив кислоту, взорвалась, как фонтан. Я же поспешил отойти, дабы не попасть под кислотный дождь. А вот врагов накрыло всех поголовно. Лишь после этого началось сражение. Дрессировщик бросился за паучихой, но стоило ему открыть спину, как я метнул в нее горсть кинжалов. Здоровяк не умер, защитился магической пеленой, но ранений получил немало. Далее я сосредоточился на солдатах. Они находились в резерве, поэтому были полны сил, так что мне пришлось постараться. Но двадцать, не полторы сотни. Так что мы с Красной быстро раскидали вояк. Никого особо сильного среди них не было. После чего мы на глазах у остальных викингов Начали рубить голову убитых и складывать в трофейное колечко. Пришлось врагу посылать втрое больше солдат. А мы взяли и убежали. Догнать пуму солдаты, конечно же, не смогли. Так что я проехался по тылам противника, замечая, что дела у викингов идут неважно. Солдаты заканчиваются быстрее, чем чудовище. И тут я приметил большую группу здоровенных свинок, увешанных припасами. Стрелы, зелья, метательные копья, целая куча добра. Их охранял десяток солдат, а управлял ими дрессировщик, который разъезжал верхом на боевом вепре. Меня, конечно же, заметили, и уже выслали группу на перехват, ну и охранники толовиков приготовились к бою. Но сражаться я не стал. Просто метнул электрические кинжалы в жопу этих кабанов, и Эти, перепугавшись, помчались, куда глаза глядят. Свиньи создания очень пугливые особенно вечные. Половина рванула вперед тараня сражающихся солдат, другая половина помчалась кто куда. Одна так вообще умудрилась упасть и загореться. Вопящая горящая свинья еще больше перепугала остальных свиней. Начался хаос, а меня начали убивать. Пришлось и мне убивать в ответ. Тут и стрелы на меня посыпались, каждая из которых оставляла в земле метровый кратер, и магии по мне знатно жахнули. Один раз даже попали, но отделался я легко. Два артефакта в труху, а волосы дыбом. Так что решил обойтись маленькими пакостями. Стрелы с луком подобрал и начал обстреливать спины противника. Убил группу всадников на кабанах. Пристрелил двух шаманов. Едва не лишился красной и собрал немало голов. Но лишь тех, кого убил я и мои питомцы. В общем... Здорово так нервировал викингов, которым и так было нелегко. А послать за мной кого-то сильного они не могли. Все силачи сдерживали мощнейших питомцев. А вскоре еще и Блэр вернулась с головой ярла. Хм, а это идея. Закинув в рот головы ярла светящийся камень, записал свой голос на телефон, и верхом на Блэр побежал в гущу сражения, высоко держа здоровенную голову. «Ваш ярл мертв. «Вы проиграли!» — орали динамики моего телефона, повторяя одну и ту же фразу. Один из ярлов, ну, по крайней мере, там был реально огромный мужик, так офигел от моего заявления, что пропустил пинок гигантского слона и отправился в эпичный полет. Жаль, я был далеко, так бы добил его. Но, во всяком случае, эффект был и весьма существенный. Викинги взбесились. Они не отступают и не бегут. Вместо этого впадают в режим берсерка, чтобы умереть и врагов зарубить. Так что питомцы офигели и немного начали умирать от такого напора. А еще офигели лучники и маги. Ну, те, которые вдруг остались без прикрытия. А тут я с лесой и пумой. Не скажу, что это решило исход сражения, но как минимум на одном участке нашим стало легче, потому что полсотни лучников не смогли справиться с каменной пумой а я зарубил двух шаманов, после чего бросился на викингов, которые бросились на питомцев. Бить в спину нечестно? Глупость какая. Мой массивный топор легко сносил головы, рубил конечности, и все вокруг было в кровище. Позади резвились питомцы, но что-то их вновь немного убивали. Враг, оказывается, все же послал кого-то сильного, чтобы наказать меня. Так что я велел кошке с лесой отступать, а сам пробился к армии питомцев и уже сражался среди них. Слева от меня бился рогатый медведь, облачённый в латы. Дырявый, правда. И медведь весь в ранах, но его могучие лапы неплохо так раскидывали солдат. Справа чунга, также в доспехах, а под его ногами носилась электрическая крыса, то и дело кусая людей за ноги и лупя их током. Реально крыса. Также недалеко заметил четырехглазую змею. Она давила гипнозом на солдат. А еще немного позади меня в земле виднелась макушка Бульба Мавра. Эта черная картошка занималась поддержкой, атакуя корнями из земли. Да, подкрепись, кинул ему труп викинга. И пусть приручитель вряд ли кормил свою картошку трупами людей, но это монстр растения, на его психике это никак не скажется. Они жрут, что дадут. И да, не прошло много времени как поддержка от картошки удвоилась. Да и я, отобрав копье, колол на повал то одного берсерка, то другого. Пока они сражаются с монстрами, их легко подловить. А по-другому и не выходит убивать. манотан на нуле. Хотя, честно говоря, я и сам уже готов рухнуть от перенапряжения. Держусь чисто на силе воли. Ну и иногда глотаю трофейные зелья. Влечение, регенерация, энергетики, самогон. Уф! Последнее оказалось убойнее всего, на магических грибах. Рубилово было жесткое. Питомцы умирали, на их место приходили новые, но слабее. Даже молодых стихийных волков стал замечать. А потом раздался бабах. Высвободив накопленную ману, я прорвался через ряды солдат и увидел Павла Романовича, директора нашего, в рукопашку бьющегося с огромным викингом а за ним из толпы выбились деканы, старая гвардия идет в бой. Каждый из них обратился либо полумонстром, либо полноценным монстром, и началась жесть. Особенно директор, ставший пятиметровым человеком-драконом. Из его пасти вырвалось пламя, испепеляющее сотни солдат, за что получил по челюсти от, судя по всему, конунга, воеводы, викингов. Но и директор был не промах. Он вполне уверенно бился со столь могучим воином. Деканы тоже. Особенно один, ставший огромным осьминогом. Метров семь в высоту и с щупальцами, которые вытягивались на десятки метров. Ха, они прям как высшие. Нет, я не имею в виду, что деканы высшие, все же они приручители, но сила высших в том, чтобы обращаться в людей. Или их сила в обращении в чудовище. Эта мысль настолько шокировала меня, что в себя я пришел лишь когда мне по голове больно ударили мысли Мии. Очнувшись, увидел несущегося на себя викинга. Его топор сиял от магии, и, пропусти я такой удар, случилось бы что-то нехорошее. К примеру, мне бы порвали новый костюм. Схватившись за несущийся на меня топор, дал викингу леща, а затем пинком отправил его в Вальхалу. Но он не долетел. Из-за действий директора и деканов строй противника рухнул, а питомцы начали давить. И, судя по усилившемуся магическому фону, студентам приказали выложиться на полную. Питомцы, подзарядившись от хозяев, пошли в контратаку. И я вместе с ними. А некоторое время спустя директор поднял над собой конунга, точнее, его верхнюю половину туши. да Ганунг мертв! проручал дракон директор. И зря пафос посреди боя до добра не доводит. От того и два копья пропустил. Одно разбилось о магическую защиту, а второе пронзило плечо пятиметрового человека дракона. Впрочем, мы уже победили. Волна чудовищ навалилась на людей, сметая их, но ни один викинг не дрогнул. И все они сдохли. Что ж,. Теперь, пожалуй, можно и отдохнуть. Наверное.